Глава 23. Кровавый блудень красных текстильщиков. Политическое преступление настолько часто сближается с уголовным, что отличить одно от другого по силам только знатоку. Когда Аннинский узнал об убийстве Аркадия Галкина, следствие уверенно зашло в тупик. Свидетелей не нашлось. Беспорядок в квартире и полное отсутствие вещей представляющих маломальскую ценность, заставляли остановиться на версии ограбления. Возможно, преступник или преступники рассчитывали ограничиться кражей, но встретились со строптивым хозяином и пустили в ход оружие. Его закололи кинжалом или шабером. Треугольные отверстия в грудине указывали на применение какой-то заточки. Соседи не заметили шума. Это позволяло предполагать наличие превосходящих сил, когда как минимум один держит и зажимает рот, а другой наносит удары. Покончив с Галкиным, разбойники обшарили жилье и скрылись. В полиции надеялись, что вещи всплывут на базаре или проговорится кто-нибудь из доносчиков. Однако по равнодушному тону следователя Анинский угадал, что тот уже примирился с новым глухарем в своем сейфе. Студент-железнодорожник был мало кому нужен, и среди знатных мокрушников никому не интересен. Души губы могли думать также и рассчитывать на фарт, не допуская мысли, что за розыск примется звезда охранного отделения. Для человека, понимающего убийство, лицо причастного служило наглядным показателем степени безумства храбрых. Засевшие в Петербурге члены Центрального комитета партии социалистов-революционеров оказались на такой мели, что решили отомстить. «Сидел бы в тюрьме, был бы жив», – сообщил Платону о своих соображениях Александр Павлович, как одинокий человек разговаривает с собакой. «Так точно!» – Вахмистер продемонстрировал, что может получиться, если бы животные умели говорить. «Тетку его тоже грохнут, когда выйдет!» Не выйдет. Я ее за пособничество посажу. Хватит трупов, явился сыщик торжество европейского гуманизма. А ты привези ко мне человечка. Перллюстрации почты данного наружного наблюдения и агентурные данные. Вот три кита, спускающие фонтаны сведений в заботливо подставленную чашу политической полиции. Аннинский приступил к опросу в кабинете ресторана Вена куда мог зайти любой прилично одетый человек. Сесть за столик и поговорить. «Лисандр Павлович, к вам энтод!» переодетый в штатской и кочубей крякнул, сдержался, чтобы на людях не произносить имен. «Стрюцкий!» – из шелкоперов. «Веди эту мразь!» – распорядился Анненский, покручивая за ножку бокал аперитива. Втянув голову в плечи, Словно его шпыняли всю дорогу до заведения, в кабинет заскочил осведомитель из тех, что секретно сотрудничает за деньги и из-под палки, но никогда идейно и по доброй воле. Это был самый гнусный тип из всех предателей, кроме Азифа и ему подобных, которые, как подозревал Анинский, выдают своих товарищей жандармам, Докладывают о террористической работе и политической обстановке в России немецкой и британской разведке, получают деньги от всех скопом, включая иммигрантские пожертвования на насильственные переустройства русского общества, а подрывную деятельность ведут ради ухарства и повышения чувства собственной важности. Стрюцкий стоял на самой нижней ступени их партийной лестницы, однако сотрудничал в редакциях сразу нескольких газет и весь полнился слухами. Оказавшись перед жандармом, он немедленно стащил с кучерявых волос замызганное канатье, прижал к животу, угодливо улыбнулся и замер, не решаясь присесть без приглашений. «Не торчи, Бутаршин!» – проглотил, холодно кивнул жандарм. «Вот стул!» Доносчик опустился с неуклюжей поспешностью, убрал канатье на колени и прижал обеими руками, чтобы не соскользнуло на пол. Анинский жестом отогнал официанта. Визит предполагался краткий. «Давно не виделись», – вместо приветствия сказал ротмистер, дождавшись, когда халдей удалится. «Как живется на воле?» Живется, может,ся, торопливо хихикнул Стрюцкий. Живется хорошо, может,ся не очень, а так все прекрасно. Что для меня есть? Да как-то новостями не богат. Лето было, все на дачах. Как там твои народовольцы? Не вымерли еще? Чии гоняют безвылазно. Конфеты мы из города не прислали, так что грустят. Стрюцкий юлил. И тогда Анненский ему сказал, что ты знаешь про убийство в городе за минувшие пару дней. Газетчик встрепенулся, ему явно было что рассказать и не терпелось поведать, если разрешили. В околоток на Сергиевской улице соседи из дома напротив обратились. Говорят, в одной квартире окна странные, зеленые. По утрам такими становятся, а вечером сами собой проясняются. Чертовщина это! А колоточный с понятыми дверь скрыл, а она двойная, на войлочных зимних прокладках от сквозняков. В нос сразу смрад, там купца убили, квартиру заперли, и он почти месяц гнил, а окна такими стали от зеленых трупных мух. Они днем на свет летели и на окна садились. Таинственным голосом закончил журналист с любопытством, изучая реакцию жандарма. Очень ему хотелось, чтобы рот мистра замутила. Александр Павлович был привычен. Горас ты заливать. Не развлечешь, не проживешь. Такова работа журналистская. Если бы я не писал юморесок и всяких баек, разве бы стал золотым пером? Что ты слышал об убийстве студента? Внезапно спросил его Анненский, срубив на взлете пыл самохвальства. «Галкина?» Немедленно уточнил журналист, как будто у него в запасе имелись другие мертвые учащиеся. «Знаешь еще о ком-то?» – сыщик вцепился в него взглядом. «Других не знаю». Галкина зарезали на квартире, которую он снимал, пользуясь благосклонностью своей тетки, кою, вы, Давича, повязали. В доме порылись, вещи вынесли. «А еще? Про студента что знаешь?» «Дурачок какой-то, околореволюционный». Бегал возле движухи, но не предели. а так Стрюцкий скорчил презрительную рожицу. Же по Невскому марше, же перде перчатку, же ее шерше-шерше, плюнул, и опять марше. Местечковый французский в исполнении Стрюцкого преобразовал в душе Анненского некоторые утверждения гальских философов и гуманистов о величии природы человека. Александр Павлович не дрогнул лицом, но спросил, сколько ты живешь в Санкт-Петербурге? С прошлого века, хвастливо заявил журналист, я почти коренной. Четыре года, сказал Анинский. Стрюцкий скуксился. Кто его завалил, по твоему мнению? Галкин все время нес про своего знакомого Азария Шкляева. Я так и написал, что это он приехал из Вятки и скубента на пику поднял, чтобы лишнего не болтал. «Вы газет не читаете? Ты совсем офонарел?» «Подставляешь своих под за мелкую мзду от редактора, да еще и лжешь при этом», — возмутился жандарм. Стрюцкий угодливо захихикал. «Можешь быть свободен». Придя к выводу, что по делу убиенного Аркадия Галкина больше ничего не добиться, Ротмистер решил не терять времени, но доносчик напомнил о главном. «Деньжат бы!» «Ах ты, каналья!» – воскликнул Анненский, занося руку. Стрюцкий сжался. «Поди вон, скотина! Не заработал! Нужен результат! А у тебя голый вассер! У меня не газета! Проваливай!» Жадный интерес отразился на лице Стрюцкого. «Кто не готов заплатить, не сильно хочет приобрести», – молвил он после некоторого колебания. «Что ты мне хочешь сказать?» «Графиня приютила у себя беглого». «Вот как!» По огоньку, загоревшемуся в глазах жандарма, доносчик уверился, что сходил на встречу не зря. «А говорил, ничего на даче не происходит». «Я этого не говорил», — извернулся Сестрюцкий. «Кто же этот загадочный скиталец?» — ленивым тоном полюбопытствовал Александр Павлович. И поскольку доносчик медлил с ответом, намеренно затягивая паузу, понукнул. «Имя его! Имя!» Борис Викторович Савенков. Наблюдая, как потух в глазах огонек, секретный сотрудник почувствовал себя неуверенно. «Ах, этот!» Равнодушно протянул Анинский. «Ну и что он?» «Да так, ничего», — вскинул плечи Стрюцкий, почти подпрыгнув. «Отсиживается, гоняет чаи. Его сразу допустили в подвал вместо меня, видно, не желая, чтобы жилец отлынивал. Перебил он мою конкуренцию. Как он после ссылки? озлоблен? Стрюцкий так энергично замотал головой, что Аннинский на миг проникся ожиданием, когда она слетит с плеч и укатится в зал ресторана, привлекая к их встрече ненужное внимание публики. Каким ушел, тем и вернулся. Что с него взять? Он по большей части бахвал. Зачем вы его тогда посадили? На словах готов побряцать оружием, а на деле у него и оружия-то нет. В Союзе явил себя как агитатор. То есть пустобрех, задумчиво протянул ротмистер, развлекает графиню застольными беседами. Он пропагандист, а не бунтарь. На словах весь из себя дерзновенный, романтичный и неробкого десятка, прям как этот, Стрюски щелкнул пальцами, татарин из Трусковца, тартарен из Тараскона. Брезгливо поправил Анненский, который в Париже видел писателей на склоне лет, и не совсем в здравии, но тем трогательнее остались воспоминания об их краткой беседе. Что ты понимаешь в литературе, скотина? Стрюцкий скорчил ехидную мину. Жандарм понял, что попал в умело расставленную шутом ловушку. «Одно слово – поляк!» – добавил Стрюцкий с кабрезным тоном. Они очень нравятся женщинам. Безумная старуха! Анненский был представлен графине Морозовой в высшем свете, когда был молод, и даже допущен к ручке. Но впоследствии Полли увлеклась народничеством и нигилистическими воззрениями, и отреклась не только от христианской морали и православия, но вместе с тем и от разума. «Вот твои 30 рублей!» За эту голову Аннинский от щедрот казенных отлистал три красненьких ассигнации. «Даже не серебро!» — растянул губы Стрюцкий. «Ты превзошел своего соотечественника!» — отметил Аннинский, доставая из бумажника четвертинку листка. «Даже апостолу не удалось продать любимого друга дважды! Пиши расписку!» Ежов достал из жилетного кармана огрызки карандаша простого и химического приклеенных задами друг другу столярным клеем. Помусолил во рту и за лихвастки вывел Иудину грамоту чернилами, будто в его распоряжении оказалось сам самделишнее перо. Готово! И придвинул квитанцию ротмистру, который допивал вино, наблюдая, как он строчит. Еще забыл сказать по поводу Галкина. Прачка видела подозрительного супчика, который там крутился. Рослый, нос с пятачком. На физии слева гниющий рубец. Написал о нем в газету, спросил жандарм. Приберег до лучших времен. Это мой эксклюзив, блеснул знанием местечкового английского Стрюцкий, прежде чем убраться с глаз долой. Писака, думал Анинский, ступая по мосту. За ним, словно тень, следовал верный Платон. Кочубей старался не мешать, видя, что господин глубоко погрузился в размышления после встречи со Сведомителем. Так оно и было. Стрюцкий напомнил об Альфонсе Доде. Тартареном из Тараскона Александр Павлович зачитывался в детстве и по сей день нежно любил. На ум сами пришли строки. У каждой семьи свой любимый романс, и в городе это хорошо известно. Известно, например, что любимый романс аптекаря Безюки «Сияй, о звездочка моя, оружейника Косты Кальда, придешь ли ты в тот край лачуг убогих, податного инспектора, ах, будь я невидимкой, меня б не увидать». Почему-то стало грустно. Жандарм скрипнул зубами. Раскольник еще проявит себя. Неожиданно сказал он вслух.